Государственный переворот 18-го Брюмера. Франция, 9-10 ноября 1799 года. 16 октября 1799 года в Париж прибыл Бонапарт, который еще 23 августа с двумя фрегатами и пятьюстами человек охраны, а также с лучшими генералами, уехал из Египта, оставив там на верную гибель свою армию. Во Франции в ту пору не было генерала более популярного, чем Бонапарт. Подавляющему большинству французов он вовсе не представлялся полководцем, потерпевшим неудачу в Египте. Напротив, он был в их глазах генералом, которому сопутствовала лишь победа и который к своей прежней славе освободителя Италии добавил новую славу освободителя Египта. Теперь мало кто уже сомневался, что в кампании 1800 года будут одержаны не менее славные победы, чем во время итальянского похода в 1796-1797 годах. Националистический угар захлестнул страну, и именно волны этого угара вознесли Бонапарта к вершинам власти. Население, напуганное угрожающим положением Франции, видело в нем единственного спасителя и встречало его ликованием. Резюмируя впечатление тех дней, газета «Монитер» писала, «Все были как в охмелю. Победа, всегда сопутствовавшая Бонапарту, На этот раз его опередила, и он прибыл, чтобы нанести последний удар гибнущей коалиции. Вся Франция говорила о предстоящем государственном перевороте. Основанием для этого являлось всеобщее недовольство. Государство было почти парализовано постоянными выборными кампаниями. Каждый год переизбиралась треть состава советов и один из пяти членов директории. После выборов 1799 года значительно усилились рейлисты, с одной стороны, и сторонники радикальной партии «Горы», с другой. 30-го -го года 18 июля 1799 года нео-якобинское большинство принудило уйти в отставку трех директоров, поставив на их место новых – Гойе, Мулена, Мулена. И Роже Дюко. Оставшиеся Барас и Сиес опасались за свои кресла. директория погрязла в интригах. В результате Роже Дюко принял сторону Сиеса, которому все больше потворствовал и Барас. В салонах нориши и в прессе все чаще критиковали конституцию третьего года и даже требовали ее пересмотра. Рупором этих общественных кругов явился СИЕС, который преследовал вполне определенную цель – произвести пересмотр Конституции третьего года, изменить структуру и состав правительства, обеспечив себе в нем первую роль. Если бы кто пожелал выразить в самых кратких словах положение вещей во Франции в середине 1799 года, тот мог бы остановиться на такой формуле – В имущих классах подавляющее большинство считало директорию со своей точки зрения бесполезной и недееспособной, а многие – определенно вредной. Для неимущей массы как в городе, так и в деревне директория была представительницей режима богатых воров и спекулянтов, режима роскоши и довольства для казнокрадов, и режима безысходного голода и угнетения для рабочих, батраков, для бедняка-потребителя. Наконец, с точки зрения солдатского состава, армии-директория была кучкой подозрительных людей, которые составляют армию без сапог и без хлеба, и которые в несколько месяцев отдали неприятелю то, что десятком победоносных бит завоевал в свое время Бонапарт. Почва для диктатуры была готова, пишет российский историк Торле. В Конституции третьего года предусматривалась возможность ее пересмотра, но процедура была столь сложной и требовала столь длительного времени, до девяти лет, что законный путь ее пересмотра отпадал, оставался государственный переворот при участии армии, ее верхушки, популярного генерала, который должен был стать шпагой в руках головы, по выражению Сиеса. Летом 1799 года принять участие в перевороте согласился честолюбивый Жубер, соратник Бонапарта по итальянскому походу 1796-1797 годов. Но Сиес решил, что этому генералу недостает популярности, и добился его назначения командующим итальянской армией, чтобы он разбил Суворова и покрыл себя еще большей славой, чем Бонапарт. Однако в знаменитой битве при Нойви Суворов разгромил итальянскую армию, а сам Жубер погиб. Тогда Сиес начал переговоры с Магдональдом Маро, но те колебались. Тем временем обострилась обстановка внутри Франции. 14 октября бандейские мятежники захватили Манс, а затем Нант. Правда, их немедленно изгнали из этих городов, однако дерзкая вылазка произвела потрясающее впечатление на страну. Лесиеса Бонапарт казался счастливой находкой. «Вот нужный вам человек», — заметил Моро, узнав о возвращении Бонапарта. Было очевидно для всех, что именно Наполеон, чья популярность столь велика, а влияние на армию, известную своими якобинскими настроениями, столь сильно, может склонить войска пойти против парламента. В высших кругах Бонапарт сразу почувствовал крепкую опору. Крупные финансисты и поставщики откровенно предлагали ему деньги. Банкир колло принес генералу сразу 500 тысяч франков. Министр полиции Фуше быстро сообразил, на кого он должен ориентироваться, и поэтому полиция не мешала заговорщикам. Военный министр Бернадотт не дал вовлечь себя в заговор, но остался пассивным наблюдателем. Напротив командующий парижским гарнизоном Лефевр и многие другие высшие офицеры приняли в нем самое активное участие. Планы заговорщиков были посвящены председателю совета старейшин лемерсье и многие его члены. Свои услуги предложил Бонапарту Толейран, который до недавнего времени занимал пост министра иностранных дел. Планом Путча благоприятствовало и то обстоятельство, что председателем совета 500 стал Люсьен Бонапарт, младший брат Наполеона. Сиес, совершенно беспомощный в практической политике, серьезно полагал, что Наполеон будет следовать своим словам «Вы голова, а я руки для всего остального». На встрече Бонапарта с Сиесом и Толераном, который, не привлекая к себе особого внимания, держал в своих руках нити заговора, была определена программа действий. Серьезного сопротивления со стороны большинства Советов заговорщики не ожидали, но очень боялись того, как бы в ход событий не вмешались парижские предместия. Поэтому решающий акт всей операции, распуск Совету, было намечено провести не в Париже, а в одной из загородных резиденций бывшей королевской семьи. Рано утром 18-го Брюмера, 8-го года, 9 ноября 1799 года в парижском особняке Бонапарта собрались верные ему генералы и офицеры. Мюрат и Леклер, женаты на его сестрах бернадот Макдональд, Бернонвиль и другие. Бонапарт заявил им, что настал день, когда необходимо спасать республику. Генералы и офицеры вполне ручались за свои подразделения – Во всех стратегически важных пунктах Парижа, у Тюильри, в других местах под предлогом смотра были выставлены части парижского гарнизона. Командовали ими верные Бонапарту офицеры. Необычно рано, в 7 часов утра, Тюильри собрался совет старейшин. От имени комиссии инспекторов с зала депутатам сообщили о раскрытии в Париже якобинского заговора, угрожающего республике. В обстановке шума и смятения был принят декрет о переводе советов в целях обеспечения их безопасности из Парижа в Сен-Клу, где они должны были собраться завтра, и о назначении генерала Бонапарта командующим войсками в Париже и его окрестностях. Протестовать не посмел никто. Получив этот декрет, Бонапарт объявил собравшимся у него генералам и офицерам, что принимает на себя верховное командование в Париже. Он направился к Тюрери, где его приветствовали стянутые туда полки. В совете старейшин Бонапарт произнес несколько не очень связанных слов. Присутствующие, правда, запомнили фразу «Мы хотим республику, основанную на свободе, на равенстве, на священных принципах народного представительства. Мы ее будем иметь, я в этом клянусь». Затем Бонапарт вышел на площадь, чтобы произвести смотр войска. Еще по дороге в саду Тюрери секретарь Бараса Ботто сообщил ему, что этот могущественнейший когда-то член директории ждет его в Люксембургском дворце. И тут Бонапарт, обращаясь не столько к Ботто, сколько к окружившей их толпе, произнес гневную обличительную речь по адресу директория.